Восьмая серия. Константин Михайлович. В самый канон съезда ему предложили в ЦК вернуться в новый мир. Поначалу он решил, что это обычные штучки Фадеева, который любил тасовать карт в руководящей колоде. То, что стояло за его нынешним перемещением, было сложнее. Предстояло сменить Твардовского, как некогда тот сменил его, Симонова, на посту главного редактора. Он ни за что бы теперь не согласился пойти на его место, если бы Александр Твардовский сам не зашел к нему в литературку и не попросил его об этом. В том же 1955 году он из разряда всесоюзных был переведен в депутаты Верховного совета РСФСР. Как говорится, труба пониже и дым пожиже. Не был избран делегатом 20 съезда партии, которого ожидали в стране с беспрецедентным интересом. Участвовать в его работе довелось гостям на правах кандидатов члены ЦК КПСС и избранного предыдущим съездом, который уже все чаще называли последним сталинским. То, что он услышал на заключительном заседании из уст Хрущева, было непостижимо. несравнима со всем тем, что уже к тому времени говорилось о Сталине, в том числе и самим Хрущеву, в его отчетном, открыто произнесенном и на следующий день опубликованном докладе. <музыка> Слова, складывающиеся в невероятные, в невозможные, нестерпимые фразы, хлестали по лицу словно струи колючего со снегом дождя. Обрушивались водопадом, превращали его, как и сидящих рядом, в какое-то месиво одно сплошное мокрое безформенное чертание пятно. Казалось мгновениями, что уже никто и ничто не способен будет заставить его продолжать собственное существование встать, задвигаться, заговорить. Прозвучали последние слова, перевернута последняя страница. Вместе с зародившимся и нарастающим в зале гулом застучала и запульсировала кровь. Зарозовело, словно омытое изнутри теплой влагой лицо, отогрелись, задвигались, поправляя галстук и рубашку руки. Беспощадная, но благодетельная ясность сошла на него. Как не фантастично была изображенная Хрущевым Яфе, Но это была явь. Это была правда сказанная партией на ее высшем съезде. Ярость, какого бы рода она ни была, всегда приносила ему облегчение, рождала приток душевных и физических сил. Он понял, что три минувшие, оставшиеся теперь за чертою года, были мучительны именно своей неопределенностью. Он прилетел из Кисловодска, где, получив в Союзе писать лишь шестимесячный творческий отпуск, находился уже два месяца. Рукопись романа о войне, не имевшая еще названия, просто продолжение Товарища по оружию, достигала и два линии 40 листов. Он уже не помнил многих сцен, в как будто бы завершению повествования, путал имена иных второстепенных героев. Ему каждый раз надо было преодолевать себя, чтобы взять эту махину в руки. Но первая мысль, когда он пришел в себя от услышанного на партийном съезде, была об этих сорока листах. То, что накапливалось и зрело в нем последние годы, неотвязное... и мучительные мысли о ходе войны, о бессмысленности жертв, об отношении к бывшим военнопленным. Все, что бушевало в сердце и на бумагу выплескивалось скупо, как паста из тюбика, теперь вдруг в одном мощном порыве потребовало выхода. Отпуск, прерванный партийным съездом, оставался в силе. Формально его никто не отменял. Он решил смыться из Москвы немедленно. Но уже не в Кисловодск, а в Ленинград, а оттуда в Репино. Через полтора месяца чаша весов, на которой скапливались его организационные заботы, стала угрожающе тянуть вниз. Сименов пришел к выводу, что надо прерваться, возвратиться в Москву, провернуть в темпе все дела и улететь на юг Гулилипши, продолжать работу над романом. В «Новом мире» на его редакторском столе на самом видном месте лежали три рукописи. Пьеса «Назыма Хикмета» Иван Иванович, роман них «Хлебом единым» и «Доктор Живаго Пастернака». Перечитать пьесу, посмотреть еще раз, что в ней поправил Назым, можно будет использовать как аргумент в разговоре с Поликарпом из ЦК, у которого к пьесе были вопросы, сесть за письма им обоим. Было таким образом первой его заботы. Проще было с Дудинцевым. Роман Константин Михайловичу нравился. По части содержания как раз то, что он был уверен, нужно сейчас и читателю, и журналу. Продиктовав письма Хикмету и Поликарпову, он укатил, захотив с собой доктора Живага в Гулилипши. Дорога в Гулюрипши сама эта, словно из-под земли выросшая каменная дачка, три комнаты внизу, одна наверху, Ощущение такое, что попадаешь в рай. Лучшая комната отведена под кабинет. Окна выходили на море. Оно плескалось не более чем в 50 шагах. Запах водорослей магнолий. Нине Непални своему бессменному секретарю и стенографистке, он сообщил, что завтра прилетает Валентина с сыном от первого мужа, летчика Серова. Она прислала вчера телеграмму. Он сразу же взял им обратный билет на Москву. Так что Валя останется здесь на одну ночь и будет ее соседкой в маленькой двухкомнатной пристройке во дворе. На следующий день Константин Михайлович съездил в аэропорт. Весь день провел с гостями в городе. На даче появились к вечеру. Сразу сели за стол. На мгновение показалось, что вернулось прошлое. Может, и Вале так казалось. КМ был... Разговорчив, шутил, подливал в бокалы ароматной Изабеллы, после ужина сразу же ушел к себе в кабинет. Валя, словно бы упустив этот момент, потерянно с ее неповторимой слабой улыбкой оглядывалась вокруг. Через 10 минут, сменив платье на сарафан, благо вечер был теплый, Валя вышла на берег и прислонилась, ну просто как в кино, к воды березки. В эту минуту она показалась не, не Пал не такой же тонкой и одинокой, как эта березка. Она зачарованно смотрела на Валю из окна столовой. Ветер трепал, концы наброшены на голые плечи косынки. В это время в комнату вошел остановился рядом шеф и, похоже, тоже загляделся на эту косынку. Нина Павловна, вымолвил он тихо. «У меня к вам большая просьба. Пойдите, скажите Валентине Васильевне, чтобы шла отдыхать. Объяснения не будет». Наутро КМ отвез ее на аэродром. А вечером сообщил мне Павловне, что хочет познакомить ее со своей будущей женой. Константин Михайлович, куда вы торопитесь? Он изумленно посмотрел на своего секретаря. Ему, понятное дело, непривычно было получать советы по таким поводам. Тут же, как исследовал от него, ожидать свел все на шутку. А что делать, Нина Павловна? Если не женюсь, буду бегать по бабам и пить. Через день он познакомил ее с Ларисой. Вдова недавно умершего известного поэта-фронтовика Семена Гудзенко и дочка не менее знаменитого генерала Жадова. Оказалось, отношения их уже имели определенную историю, хотя, конечно, все началось после того, как КМ ушел от Валентины. С улыбкой то ли смущения, то ли недоумения, он поведал мне неполный, что отец Ларисы, узнав о планах дочери, запретил ей иметь какие-либо отношения с этим писателем. Не хватит нам одного поэта, что ли? Когда она насмерилась ослушаться, тогда проклял он и выгнал из дома с трехлетней дочерью Кати. Нина Павловна совсем иначе представляла себе ту, которую предстояло занять место Валентины. К тому же как-то очень быстро и просто показалось, ей все совершилось. Лариса между тем легко и естественно вошла в размеренную рабочую жизнь. Немногословная, властная. порывистая, если не сказать резкая, в жестах и в разговоре, она без лишних комплексов освоила роль хозяйки дома. Причем такой, который не вмешивается в бытовые мелочи, в дневное расписание мужа, но в то же время все видит, подмечает и старается держать под своим контролем. Диктовал шеф так же много, как и раньше Он вовсю раздраконивал первые дни войны, показывал, как это все на самом деле было. Все оборвалось сообщением о смерти Фадеева. Константин Михайлович вернулся из Москвы после похорон, не похожий на самого себя. Сказав не непалне Ларисе, которая тоже оставалась ждать его вбрившей, что Фадеев застрелился, КМ не стал вдаваться в подробности. на другой день сообщил, что будет диктовать статью о Фадееве в почти готовую уже шестую книжку «Нового мира» за 1956 год.